часть 2 я прижимаюсь лбом к жесткой пластиковой перегородки прохладно я дрожу закутываюсь поплотнее во флисовую толстовку съеживаюсь на шатком пластиковом сиденье мам бормочу я я в шестой кабинке таких здесь целый ряд моя в середине В каждой кабинке телефон. В каждой раздаются громкие голоса аргентинцев. «Лора», — отвечает она. Открываю рот, но не знаю, что сказать. Здесь, в Буэнос-Айресе, холодно. Зябко. Но всякий раз, когда я просыпаюсь, пот облепляет точно мембрана. Пропитывает меня. я становлюсь вся липкая. Уже больше года прошло, как я улетела из Англии, в трехмесячное, как я планировала путешествие Тогда я обещала родителям, что буду дома к Рождеству. Потом наступил день рождения, в конце января. А сейчас уже апрель 2008 года. Из заповедника я уехала почти семь месяцев назад. Все утро просматривала обратные рейсы. Цены сменялись на гудящих экранах компьютеров. Чем я занималась после отъезда из заповедника? Непрекаянно моталась по всему континенту. Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Чили, Аргентина. Я путешествовала с Джейн, Педди и Брайаном. Потом только с парнями. Потом одна. Работала в хостелах. Мутила с мужчинами на одну ночь. Потом меня соблазнили аргентинские гитаристы. Я выплывала благодаря силовому полю сигаретного дыма, жареного сыра и улыбок. Я погуляла от души. Я стала другой. Заводила друзей, учила испанский. Доказывала, что у меня кишка не тонка путешествовать в одиночку. Я не превращусь в тряпку. Пора возвращаться в Англию. Но... Но... Я кружу вокруг Боливии, как сумасшедший муравей в патио. Каждую ночь вспоминаю заповедник. Каждую ночь лежу в кровати и вычесываю коко, -ко, когда ему одиноко. Болтаю с Хагридом в туалете и помогаю Панчите прятать краденое белье. Гуляю сквозь прорезанные солнцем тени с вайрой и считаю эти моменты самыми драгоценными. А потом прячу ее снова и снова. Мне стыдно. Мне стыдно, что я так их люблю, что так сильно скучаю, тоскую по этим животным. Так не должно было произойти. Заповедник должен был стать просто одним из пунктов путешествия. Крутым опытом, приключением. И теперь оно окончено. Рождество после отъезда из заповедника. Эквадор. Солнечный приморский городок. Я проснулась рано. Хотела немного побыть одна до того, как Пэдди в костюме Санты начнет по-военному готовиться к ужину. Индейка на гриле, со всеми положенными гарнирами и малюсенькими рюмками текилы. Я добрела до стоявшего в хостеле компьютера. Хотела отправить рождественские поздравления. Зашла в соцсети. Позже Пэдди, Брайан и Джейн нашли меня. Не знаю, сколько времени прошло. То ли несколько минут, то ли несколько часов. Я замерла, тупо пялись в экран, на знакомое лицо, разбитое на пиксели. Издалека я услышала всхлип Джейн. Долгое, полное ужаса молчание Пэдди. Резкий вздох Брайана. «Коко наш друг. С горечью сообщаем вам, что нашего друга Коко сбила машина, и он умер вне стен нашего дома. Он всегда будет частью нашей семьи. Коко, мы надеемся, теперь ты, наконец, свободен. Нас разрывала скорбь. Днем я смотрела на мир, будто бы сквозь пелену. Пыталась смеяться». Пила мохито с Пэдди и Брайем. На пляже с Джейн читала последнюю часть «Гарри Поттера». А ночью мы с Джейн нашли фотографию Коко. Это был один из снимков, где Коко лежал на мопеде задом наперед. Его хвост по-хозяйски обвивается вокруг красного бензобака. Ручки свисают вдоль заднего торца сиденья, а пальцы ног держатся за бока. Длинное темное лицо лежит на любимой кожаной подушке Агустина. На усах засохла каша, а глаза глядят вниз, на землю, будто он не в силах смотреть на свое отражение в чужом лице. После того, как в январе Джейн улетела в Австралию, на эту фотографию я стала смотреть в одиночестве. В основании позвоночника засело напряжение от горя. Несколько месяцев назад я его травмировала, и теперь он постоянно болит. Я лежу на койках в хостеле, стискивая зубы от боли. Уже месяц торчу в Буэнос-Айресе, работаю в хостеле, одурманенная обезболивающими, пытаюсь понять, что делать. У меня здесь нет друзей, и нет причин задерживаться. Завтра есть вылет домой в Лондон. «Аэропорт Гэтвик» за 450 долларов. На моем банковском счете как раз оставалось впритык небольшие сбережения плюс жалкие суммы от подработок. Из-под век сочатся слезы, я зло смахиваю их рукавом. «Ло!» — голос у мамы тихий, далекий, затерянный среди помех. В прошлом месяце она прилетела повидаться, Мы поездили по Аргентине. Я скучаю по ней. Сейчас в Англии. Наверное, колокольчики заполонили ее сад. Если возьму билет на этот рейс, то смогу вернуться домой к выходным. Увижусь с папой, с сестрой, с братьями. Может, все вместе устроим воскресный обед прямо у мамы в саду, если будет тепло. Потом схожу к мануальному терапевту, а когда приду в себя, найду работу. Повешу фотографию Коко на стену, и со временем, может, боль притупиться. Его лицо маячит перед глазами. На усах липкая каша. Вайра. Ее лицо. Слегка косящие глаза смотрят в ослепительно голубые лоскутки неба. Я могу пялиться на ее фотографии до самой смерти но никогда не услышу предостерегающего крика птиц, на зов которых она поворачивает уши. Не почувствую затхлого запаха влажной шерсти и прикосновений листьев, на ощупь похожих на бумагу. Мои бедра прилипли к мерзкому пластиковому стулу. Я больше не хочу разглядывать фотографии. Больше не хочу бездумно тратить время и грустить от того, что что-то упускаю. Не хочу ни писать ни строчки в дневнике из-за страха сделать ошибку. Читать истории других людей вместо того, чтобы набраться смелости и строить свою жизнь. «Мам», — повторяю я, и по ее дыханию понимаю, она знает, что я собираюсь сказать. Снова прижимаюсь лбом к стене. Когда всё же прерываю молчание, слова в спешке выплёскиваются наружу. «Я хочу вернуться в заповедник». Пытаюсь восстановить дыхание, ожидаю чего-то, сама не знаю чего. Предполагаю, что мама ответит со злостью, с грустью или разочарованием. Но когда она говорит, я слышу в голосе только облегчение. «Тогда возвращайся». Твердо говорит мама. И даже без видеосвязи вижу, что она кивает. Когда я кладу трубку на рычаг, руки трясутся. На подготовку к отъезду уходит целый день. Следующим утром я шагаю к автобусной остановке. И почему-то не могу перестать улыбаться. На обратный путь потребовалось больше 60 часов, на восьми разных автобусах, а по ощущениям я ехала целую вечность. Но потом, будто не прошло и минуты, я, с трудом шевелясь, спрыгиваю на асфальт. Переливающиеся волны жара образуют над дорогой странные размытые фигуры. Над моей головой смыкаются джунгли. Они гуще, чем я помню. Они сплетаются в узлы, чтобы закрыть небо. Мгновение, я просто внимательно разглядываю знакомые места. Грязную вьющуюся тропку возле хижины курильщиков расширили, утоптали. Знак для Коко убрали. Теперь на его месте яркий красивый плакат, на котором небрежно написано «Вен Венидос Эль «Добро пожаловать в заповедник». На миг мне кажется, что среди искаженных миражей я вижу Коко, подставляющего мордочку Бризу. Качаю головой, внутренне собираюсь. Через дорогу тоже переплетенные джунгли. Не помню, чтобы они были настолько зелеными. Неужели они и раньше были такими яркими? Солнце сияет сквозь веерообразные волнистые листья, бросающие мне на лицо и на серебристо-золотые ветви деревьев отблески, изумрудные, оливковые, полынные, лаймовые, мшистые, яшмовые, бирюзовые, сине-зеленые. Таких цветов, каких я и назвать не могу. В это мгновение джунгли так прекрасны, что я не в силах пошевелиться. Боюсь моргнуть, вдруг проснусь, и окажусь вовсе не здесь, Может, я приняла совсем другое решение? Я окажусь в Англии за офисным столом и буду нервничать, что у меня растрепалась прическа. «Лаурита!» Резко поворачиваюсь. На лице расплывается улыбка. Внезапно, невероятно. Вот она, Мила. Я пью ее глазами. Ее роскошные темные волосы, заплетенные в косу её старую потрёпанную ковбойскую шляпу её плечи кажется она сутулится сильнее, чем прежде не могу понять просто при виде её чувствую бесконечное облегчение я бросаю рюкзак и делаю шаг думая, что она меня обнимет лаура не обнимает она врезается в меня До боли стискивает плечи. Я смотрю в ее карие глаза. Золото на дне пруда. Вайры нет. Пальцы сжимаются сильнее, но я не чувствую. Сердце перестало биться. Что? Выдыхаю я. Ее глаза начинают наполняться слезами. Одна капля стекает по щеке, опухшей от усталости. Свет попадается на капельку и преломляется, как сквозь призму. Джунгли, переливающиеся волнами, будто шепчутся, и их шепот коробится от жары. На лице милы морщины, которых, клянусь, в прошлом году не было. Я стою и смотрю, как лицо сминается и покрывается трещинами под моими пальцами. Мила говорит, но я не понимаю ее слов. Я качаю головой. «Ке?» — бормочу я. «Она убежала, Лаурита!» Я пошатываюсь. Легкий туман поднимается от асфальта. Кажется, в горле есть воздух, но я не могу втянуть его. Скулит какое-то животное. Над нами орёт Ара. Тогда мило все же обнимает меня. Я неподвижно стою в ее объятиях. Она пахнет застарелым потом, а дорога воняет сжженной резиной. На моих губах соль с кожи милы. Ее нет. Вайры нет. Это единственная мысль в голове. Джунгли повторяют тревожный сигнал. Вайры нет. Нет. Нет. Кто-то... Снова скулит вдалеке. Вчера я ходила в зоопарк. В перерыве между автобусами в ближайшем крупном городе в восьми часах от заповедника. Нужно было размять ноги, но кроме того просто нужно было его увидеть. Я знала, что некоторые животные попали в заповедник из этого зоопарка. Он огромный, в центре города, с бетонными тропинками под жарким, палящим солнцем, с тележками с попкорном и набитыми под завязку клетками. Он кишал семьями, школьниками на экскурсии, туристами, парочками, гуляющими за ручку. Смех детей и яркие щелчки фотообъективов. Казалось, посетители веселятся на всю катушку. Когда я дошла до зоны кошачьих, то обнаружила ряд наполовину вкопанных в землю вольеров, практически коробок, установленных стена к стене. Они были похожи на стеклянные упаковочные ящики, каждый примерно 4 метра в поперечнике. Смотреть полагалось сверху, нависая над металлическими поручнями. Люди толпились возле вольеров, как пикирующие чайки. Рысь. Она сидела, прижавшись к стене, и дрожала. В соседнем вольере — самец пумы на бетоне. Его мышцы жутко подергивались, когда кто-то делал снимок. Видно, что он должен был быть огромным. Однако тело съежилось, хвост явно давно сломан, шерсть свалялась колтунами. Еще самка-оцелота, свернувшаяся на единственной голой ветке, В глазах ее пустота. Ягуары в большинстве своем вялые, сгорбились по углам, будто не двигались много лет. В отличие от животных, люди, смесь путешественников и местных двигались постоянно, тыкали пальцем, смеялись, толпились, толкались, охали и ахали. В конце ряда вольеров изящная самка пумы ходила взад-вперед в мертвом молчании. Я стояла возле нее долго. Перилы вдавились в мой ледяной живот. Что-то было в том, как шерсть ее выцвела и серебристой стала серой. Что-то было в угловатых скулах. В том, как она скользила, точно призрак на цыпочках. Три шага до угла, а потом разворот и в другую сторону. Разворот и опять... Разворот и опять. Не знаю, сколько она так шагала. Разворот и опять. Возможно, много лет. Я не знала, что делать. Приковать себя к забору, устроить акцию протеста против зоопарка, позвонить в местные и общенациональные СМИ. Я слышала, что так мог бы сделать Хуан Карлос, Боливийский волонтёр, который положил начало заповеднику. Он теперь ездит по стране, приковывает себя к заборам, запирается в клетку на городских площадях, из цирков выносит на руках пум с переломанными ногами. Но я ушла из зоопарка, потому что он закрывался и не сделала ничего из вышеперечисленного. Только помолилась, сжав кулаки так сильно, что костяшки побелели. Я помолилась. Если у этой пумы никогда не будет жизни, которой она должна жить, если она никогда не вернется на волю, то пусть эта пума окажется в нашем заповеднике. Я не хочу ни с кем говорить. Избегаю толп хохочущих волонтеров. Фаустина сидит на крыше столовой, и хмуро таращится на них. Меня отчаянно тянет с ним поздороваться, но не хочу этого делать, на виду у незнакомых людей. Я ищу взглядом Панчи, но не вижу. Однако замечаю Мариэлу и Хуану. Они делают друг другу прически, будто и дня не прошло с моего отъезда, и мы не смело машем друг другу. Девочки пытаются отпихнуть с пути подросшего и заметно растолстевшего Теанхи, а тот возмущенно пищит, и у меня на губах появляется слабая улыбка. Но узел в груди становится все туже. Мимо промелькнула незнакомая, нескладная паукообразная обезьяна с черной шерстью, маленькой головой, длинными лапами. Люди пищат и указывают на неё. «Как же много людей!» Неужели их всегда было столько? Их, наверное, около 50 или 60. Вдоль тропинок бестолково поставлены палатки. Они окрашены в чужеродные цвета. Красные, синие, оранжевые. Кроватей явно на всех не хватает. А если и для меня не найдется? Начинаю паниковать. Вот изогнутый забор загона снанду. Петунии и остальных нигде не видно. Совсем скоро наступит ночь. В птичнике тоже тишина. Я собираюсь развернуться и слышу кудахтанье. Резко поворачиваюсь, запрокидываю голову. "Ло-ло!" восклицаю я. И где он только прятался? Из чего его выпустили из птичника? Я не знаю, но сейчас мне все равно. Яркий Ара пикирует мне на голову. Он приземляется так неуклюже, что я смеюсь в голос, заталкивая боль поглубже куда-то к сердцу. Падаю на землю. Лоло расправляет крылья, растопыривает затейливо сложенные идеальные перья и ковыляет ко мне на колени. А потом плюхается на спину, как делал сотни раз. Я протягиваю трясущиеся руки, чешу щекочущие перышки на пузе. «Он меня помнит! Правда помнит!» Ара дрыгает тоненькими лапками. «А как он летел? Ему больше не нужен помощник с палкой!» Я снова смеюсь. Алоло становится обратно на ноги, раскрывает крылья, отрывается от земли и и взмывает ввысь, показывая мне, как умеет. Небо начинает краснеть, заостренные пики лиственного полога чернеть. Лоло — лазурная черточка, и в диком лесу он маневрирует изящно, словно бывалый моряк в штормовом море. Фрода! Я разворачиваюсь, а Лоренцо издает пронзительный восторженный крик. У начала тропинки — Едва укрытая тенью от звериной кухни, стоит и улыбается Сэмми. «Ты отрастила волосы?» Смущаюсь. Рука тут же взлетает к склокоченному хвостику на затылке. Из него выпадает листок, и я бережно держу его на ладони. Сэмми улыбается, покачиваясь на пятках. Она немного поправилась, покрасила волосы в более темный блонд. Но по-прежнему носит все ту же грязную красную фланелевую рубашку, которая была на ней в прошлом году, когда мы прощались. Какое-то странное ощущение, некая застенчивость. «Когда ты вернулась?» — спрашиваю я. Я слышала, что она уехала незадолго до Рождества. «Где-то месяц назад», — Сэмми внимательно меня рассматривает. «Ты уже с кем-то говорила?» «Смелой!» Стараюсь держать дрожь в голосе. Она рассказала про Вайру. Сэмми кивает, прикусив губу. Потом протягивает потную ладонь. Я хватаюсь за нее и позволяю ей помочь мне подняться. Мы не обнимаемся. Просто неловко стоим рядом, и каждая из нас ждет, чтобы другая заговорила первой. «Кто еще здесь?» «Наконец спрашиваю я. «Вчера приехал Гарри», — сообщает она. Киваю. «Я это знала. Соцсети проинформировали. Пытаюсь сохранять хладнокровие. На самом деле, кажется, наши отношения случились целую жизнь назад». «Том здесь уже пару недель», — быстро продолжает Сэмми. «Остальные волонтеры новенькие». «Их толпы! Пятьдесят или около того! Просто нереально!» Она смеется. Лоренцо слышит смех и приземляется на голову Сэмми, нежно тычется клювом ей в ухо. Та гладит его пальцем. Свет быстро меркнет, превращая нас всех в едва различимые темные силуэты. Сэмми идет к птичнику и пытается отпереть дверь. Когда я уезжала, задвижка на двери клетки с арами сломалась. Подхожу помочь. Ну, конечно, ее так и не починили. Качаю головой с безнадежным смешком и смахиваю с лица несколько москитов. Он теперь полусвободный, — тихо говорит Сэмми. Ты знала? Свободный? Я таращусь на Лоренцо. Когти попугая по-хозяйски держится за непослушные волосы Сэмми. «Как он может?» «Только днем!» Гордо улыбается девушка. «Он может летать где угодно и сам находит себе еду». Лоло топорщит крылья. Он знает, что мы обсуждаем его. Свободный. Не совсем дикий, но уже и не непрекаянный. Когда мы входим в клетку, последние лучи заката отражаются от квадратиков сетки оставляя на земле узор перекрещенных теней. Остальные попугаи притихли, спят в своих ночных домиках, построенных тяп-ляп вдоль забора. Только иногда слышен легкий шорох перьев, поглаживание клювом о крыло. Снаружи опустилась ночь, как наброшенная на мир покрывало Тогда Сэмми оборачивает ко мне побелевшее лицо. Холодная игла простреливает в сердце. «Что?» — шепчу я, готовясь к страшному. Сэмми сглатывает, прячет глаза, а потом стискивает зубы. Лоренцо прижимается к ее бледной щеке. Единственное, что приходит на ум — кто-то еще погиб. Резко возвращается паника. «Вайра! Её нашли!» Деревья превратились в темноту. «Панчи!» о голосе Сэмми дрожь. «На прошлой неделе!» Я смотрю на неё. Глаза Сэмми наполняются слезами, и она сердито их вытирает. Мягко подталкивает Лоренцо к маленькому домику в тихом уголке птичника и задергивает шторы. «Умерла!» «Ее сбил...» «Грузовик!» — вскрикиваю я. «Еще один сраный грузовик!» — мрачно кивает. «Лесовоз! Их сейчас много. Гораздо больше, чем в прошлом году». Она замолкает, сглатывает. Умерла мгновенно. Сами берет мою руку. Этот жест так непривычен, что я аж вздрагиваю. Наверное, в прошлый приезд мы стали подругами, но никогда не были близки. Не так, как с Джейн или Пэдди. Мы похоронили ее рядом с Коко. Как странно ощущать ее ладонь в моей. И я отстраняюсь, убираю свою липкую от пота руку. Кажется, если заговорю, внутри что-то взорвется. Мои внутренности будут свисать с ветвей у Уикинго как гигантские семенные коробки, медленно падающие на землю, чтобы потом их по одной подобрали птицы. Молчу. Просто на ватных ногах выхожу из птичника вслед за Сэмми. Моё тело, несчастное и неповоротливое после бесконечных автобусов. Я закрываю за собой дверь. Кажется, вижу первую звезду, бледную на плоском небе. Смотрю на неё, моргаю, чтобы задавить слезы. Слушаю тонкий писк москитов и гудения амфибий среди сумрачных влажных трав. Полок листьев черный. Рваные края теней. Остаются последние проблески красного. Дикие угольно-черные иглы, покрывающие деревья и землю, кровоточат как единое целое. Воздух вокруг становится таким же тяжелым, как мое сердце. Я вспоминаю, каково было, когда я впервые здесь оказалась. Я не могла заснуть. Джунгли были такие громкие, полные неистовых, резких пульсов. Но сейчас сердец, которые я хочу услышать больше всего, о которых я мечтала несколько месяцев, здесь нет. Я никогда больше их не услышу. Гляжу сквозь складки москитной сетки. Сэмми разрешает мне присоединиться на ее койке. На нижней, в Санта-Крусе. Человека, занявшего мою прежнюю, я не знаю. Спальня людная и душная. Спасибо, Сэмми. Иначе пришлось бы договариваться насчет палатки. В Санта-Крусе сейчас 10 тел, включая мое, втиснутых в шесть крошечных коек. Помимо прочих, здесь спят Том и Гари. Сэмми прижалась к стене как можно теснее, а я съежилась на клочке матраса в 2 сантиметра шириной и почти выпадаю из-под тонкой сетки. Фаустина забился между нами в щемящем восторге. Иногда... Он из-под слизывает пот с моей шеи. Его маленькая ручка прижата к моему сердцу. Я касаюсь его курчавой влажной шерсти. Сейчас он спит, сжав губы. От его дыхания подрагивают усики. Странно знать, что среди десяти спящих тел нет Коко. -ко. Не могу даже вообразить, что чувствует Фаустина. Думаю одиночество, грусть, смятение. Я мягко прижимаю его ладошку покрепче и чувствую, как его пальцы обвивают мои. У Вайры порвался ошейник. Вчера Сэмми, Гарри и Том обрывками рассказали, пока мы вместе лежали на дороге, игнорируя косые взгляды других волонтеров. Вайра взобралась на дерево, Спустилась по Лиане, зацепилась, и ошейник порвался. Когда она упала, то бросилась бежать. Но она, в отличие от Лоренса, так и не научилась ориентироваться. Она не видела, как это делают другие пумы. Когда ей так нужна была мама, ее забрали. У Вайры были только мы, а мы не могли ничего показать научить охотиться, защищаться. Не искать у человека ни еды, ни ласки. Животных вроде вайры не выпускают на волю не просто так. В джунглях для нее нет хороших сценариев. Она может умереть с голоду. Ее может убить другая кошка в борьбе за территорию. Ее может переехать машина. Ее могут снова поймать, и отправить в тот жуткий зоопарк в городе или посадить на цепь, как домашнее животное. Ее могут застрелить. Я кладу ладонь на шелковистую тонкую кожу на ребрах Фаустина и наблюдаю, как он мягко дышит. Вдох. Выдох. Я просто хочу, чтобы с ним все было хорошо. Крысы семенят вдоль стен. Снаружи зудят москиты. Визгливо ухает сова, сообщая другим, что она здесь. Я снова смотрю на Фаустина, и в глубине моего горла собирается волна рыданий. Я сильно тру нос, и против воли вырывается захлебывающийся звук. Дыхание сбивается, и внезапно я совсем не могу вдохнуть. Я стискиваю зубы, зажимаю рот ладонью. Чувствую, как Сэмми слегка поворачивается, Соломенный матрас под нами идет волной. Я впиваюсь ногтями в ладони, но это не помогает. Все слышат. Люди, пытающиеся уснуть. Крысы. Осы в старом гнезде за дверью. Пауки, бегающие по стенам. Пальмы. Саваны высокой ветки. Теанхи в домике над крышей. Дикие обезьяны спящие в листве ночные создания вышедшие на охоту по моему лицу неудержимо бегут слезы я слышу как сэми поворачивается на спину то же самое делает аустина они ничего не говорят и не пытаются меня коснуться сэмя из тех людей которым я совсем не хотела бы показывать свои слезы рядом с нейки Я чувствую скованность. Она слишком веселая, слишком громкая. Но сейчас она молчит. и Единственный звук — это капель моих слез. Я еще долго давлюсь ими. Но, наконец, когда начинаю снова нормально дышать, Фаустина забирается во впадину между плечом и шеей и касается ладошкой моей мокрой щеки. Он обвивает руку и шею, И крепко обнимает меня. И я опять начинаю плакать. Но не так, как раньше. Теперь это просто слезы. Медленные и горячие, Вытекающие из краешка в глаз, у его шерсть. Сэмми поворачивает голову. В слабом голубом свете луны, сияющий сквозь закрытое сеткой окно, Я вижу очертания ее носа И гнездо длинных волос. «Так странно», — шепчет она, — «что их нет». За стеной дерево касается крыши. Мягко скребутся ветки. Я представляю, как от ветвей отражается свет луны, делая их похожими на плавленное серебро. Лучи яркие в темноте. Я быстро киваю, пытаюсь усмехнуться, но звук получается больше похож на жалкое кваканье. Наконец, выдавливаю из себя. «Кто же теперь будет воровать у нас бельё?» Она смеётся. «Ты посмотри среди балок. Думаю, у Фози сохранилась превосходная коллекция лифчиков. У меня пропало не меньше четырёх». Я смеюсь, вытирая нос тыльной стороной ладони. Мы лежим, уставившись во тьму. Мне уже кажется, что Сэмми заснула, но тут слышу очень тихо. Я была в Штатах, пахала на четырёх работах, чтобы вернуться сюда. Сидела на антидепрессантах и была несчастнее некуда. Медленно поворачиваюсь, пытаясь справиться с удивлением. Она очень мягко касается моей руки. Самый жуткий день здесь все равно лучше, чем любой день дома. Я сглатываю. Фаустина снова устраивается, принимает форму пространства между нами. Он оборачивает хвост вокруг шеи Сэмми, а одну руку кладет на мои ноги. Я смотрю на красивую линию ее щеки, на пышные волосы и чувствую прилив благодарности. Я сонно расслабляюсь, тычась в подушку. «Как думаешь, он скучает по Коко?» -ко? Сэмми вздыхает и снова поворачивается. Кровать скрипит. «Да». Какое-то время спустя я снова осторожно кладу его ладошку в свою руку. Сначала он никак не реагирует, а потом чувствую, как его тонкие волосатые пальчики — слегка сжимаются вокруг моих.